В этом районе сектора никто никогда не жил. Несколько кварталов насквозь продуваемого, незащищенного ни от холода, ни от дождя, ни достроя были попросту непригодны для обитания. Поэтому сюда практически не совались ни бродяги, ни малолетние шоколята, ни тем более люди бонс. А вот Кера шел по мертвым улицам уверенно, точно зная дорогу. Он остановился лишь тогда, когда достиг остого дома с неравномерно возведенными на высоту двух этажей стенами. Нырнул в подъезд и сразу рванул к окну, где и застыл. Слившись со стеной и глядя, как исчезает на холодном бетоне тепловой след, прислушался. Если хвост все-таки был, то сейчас преследователи метнутся вперед, чтобы не потерять цель. Однако тишину холодного запустения нарушал только свист ветра. Электронные часы, расположенные в нижней части линз очков, размеренно отщелкивали время. Радиосканер фиксировал обычный отдаленный фон. Так прошло 10 минут. Впрочем, когда идешь к основному тайнику со снарягой, тяжелая паранойя не заскок, а естественная форма предосторожности. Наконец, рейдер выставил на улицу видеощуп, убедился, что рядом по-прежнему не души, и направился к лестнице уходящий в полумрак подземного гаража. Лестница привела его в огромный зал, в конце которого обрушился дверной проем и спуск в подвал. Из подвала тянуло холодом и сыростью, но бетонная лестница была крепкой и надежной. На последней ступеньке Керро замер, осматриваясь. Проверка секреток не заняла много времени, и камешек на ступеньке и два тонких, почти невидимых невооружённым глазом, длинных провода на полу. И даже пара пятен по побелки на верхних порогах оказались нетронуты. Прекрасно. На стороне от лестницы виднелась насквозь проржавевшая, обвисшая на петлях дверь. Керра толкнул её и очутился в тесной каморке, одна из стен которой частично была обрушена. Рейдер протиснулся через обломки и, наконец-то, оказался на месте. Большой ящик в углу открылся без скрипа. Влагопоглотитель под крышкой отработал всего половину ресурса. Отлично. Менять пока еще рано. Рейдер задумчиво посмотрел на содержимое схрона. Теперь надо прикинуть, что именно потребуется в грядущем деле. Складной коммуникационный лазер и комплект ретрансляторов. Привет любителям пеленговать чужие передачи. Для серьезных выходов — оружейный чехол. Точнее, его содержимое. Терра заглянул внутрь жесткого длинного бокса. Автомат в тонком слое смазки, рядом магазины, подсумки и патроны в герметичной упаковке. Все на своих местах. Нормально. Как раз есть время перекинуть в другой тайник рядом с кролями. Теперь на случай проблем в городе. Рейдер открыл компактный пуленепробиваемый чехол, легкий одноразовый. Ну, то есть на 300 выстрелов. Достаточно. Если уж 300 усиленных безгильзовых патронов не хватит, чтобы вырваться, значит, не хватит вообще ничего. Он скинул куртку, закрыл чехол и прикрепил его на спину поверх бронежилета. Что еще? Гранаты, слепилки, аппаратура для прохождения различных сигнализаций, кейс для денег, системой подавления, электроники и контролем атмосферы чтобы вовремя узнать об отравленных или зараженных какой-нибудь дрянью купюрах. Особые медикаменты, разная мелочевка. Вроде все. На секунду Кера задумался бегло осматривать содержимое ящика, а потом тихо выдохнул и остановил взгляд еще на одном предмете, который лежал в самом углу. На вид просто дополнительная амортизация под бронежилет. А реально, козырь на самый крайний случай. Вот его-то брать очень не хотелось. Но чья-то биоразработка по-любому в итоге приведет к корпам и никому другому. Поскольку никому другому отбросы чужих биолабораторий просто не нужны. А корпы? Случай по определению крайне Рейдер вскрыл пластиковый пакет и извлек из него содержимое. Круглую плоскую штуковину в тканом чехле. После чего расстегнул бронежилет и аккуратно Приладил термитный заряд под переднюю пластину. Тонкий проводок, тянувшийся от чехла, выводить на ворот пока не стал. Успеется еще. Вот вроде бы и все. А теперь назад на Лежку. Впереди очередной и самый сложный на сегодня разговор. И надо продумать, как его вести.